В лесу было тихо, как бывает только зимой. Снег лежал роскошными шапками на ветвях ели. «Надеюсь, успеем к вечеру», — сказала я. «А там значимую». Вилли перекинул котомку с волшебным зеркалом на другое плечо. Вес у нее был изрядный. Мало того, что мы решили придерживаться традиции и в качестве зеркала выбрали огромное серебряное блюдо, Жадная Рон полдня оплакался, что мы разорили родительский сервис. Так я не удержалась и положила в мешок всяких деликатесов, включая знаменитые своим похмельем ананасы в шампанском. Как уж я тайком от ребят разворачивала скатерть прямо в шкафу, лучше и не вспоминать. Вилли, приподняв увесистый мешок, хмыкнул, глубокомысленно заметил, что одно серебряное блюдо столько весить не может, и сунул туда нос а потом допрашивал с пристрастием, откуда все это добро. Моему объяснению, что, мол, если в полночь три раза хрюкнуть и повернуться вокруг себя, то котомка наполнится всякими вкусностями, он не поверил. Но большего из меня выбить не удалось. И вот теперь мы шли в заветный лес. По дороге Вилли рассказывал истории своей жизни. Если им верить, то он с раннего детства был жутко могучим, непобедимым и практически всесильным магом. Еще и на ножках-то стоять не мог, а уже крошил нежить налево и направо. — А ты айроновой щеткой зубы не чистил? — спросила я. — А что такое? Я с тревогой осмотрела лицо мага и серьезно сказала. — По-моему, ты заразился. — Чем это? — забеспокоился Маг, почему-то охлопывая себя по карману. — Зелье у него там, что ли? — У Айрона неизлечимая болезнь, только я не предполагала, что она так заразна. Я отошла от Вели шагов на пять. — Знаешь, как она называется? — Неумеренное восхваление своих достоинств, бахвальство по-научному. Сказав это, я припустила со всех ног. К моему удивлению, Вели оказался здоровой лось гнал меня по сугробам и даже не запыхался. Если бы не границы из елей, то и догнал бы, а, судя по угрозам, сделал бы много страшного. Я нырнула под лапой из исполинских елей, а маг замешкался. — Чего? Струсил герой? Задорно выкрикнула я. Вели как-то неуверенно переступил с ноги на ногу и признался. — Понимаешь, вообще-то древняя нечисть не любит магов. — Почему? — Ну, — протянул Вели, взлохмачивая шевелюру, — у нас научные школы разные. — Не боись, — покровительственно произнесла я. — Не заходят же древние свою любимую племянницу, или внучку, или дочку, — задумалась я. — Ай, да какая разница. В общем, родственницу оставить без провожатого. Велий набрался духу и шагнул за стволы. Погода в заветном лесу стояла пасмурная. Солнце мудным пятнышком опускалось к горизонту. Карыча мы нашли на скале. Ворон сидел, нахохлившись, молчаливый и недовольный. Рядом почтительно молчал Васька. Скосив на нас полуприкрытой пленочкой глаз, Василиск издал тоскливый вой. Да, брат, Васька, грустно! Согласился Карыч. По ком поминки справляем? Жизнерадостно спросила я. Подбежала к ворону и чмокнула его в лоб. Васька, воспользовавшись тем, что я сама подошла, бросился обниматься, повалил в снег и навалился сверху, пытаясь залезать до смерти. — Фу, Васька! Мерзость какая! — визжала я, не в силах от него отбиться. — Прекрати немедленно! Карыч покосился на нашу возню и каркнул. — Ренегат! Васька замер, а я тут же вскочила и уперла руки в боки. — Карыч, ты что, поганок накушался? Страж ткнул крылом в сторону Вилия. И зачем то это притащила? — А ну, между прочим, вам камень сновидений добыла, — возмутилась я. — И зовут его не это, а Вилий. Карыч хмыкнул и спланировался со скалы прямо к магу. Постаравшись мазнуть периме по лицу. Васька радостно гукнул, но тут же сжался под суровым взглядом стража. А ворон начал ходить вокруг велия, бурча. Чародей, значит, великий разумом, значит, умники неблагодарные. Я благодарный и не умник, сказал Велий. Отвери тебе, чего надо, допытывался ворон. Карыч. Влезла я в разговор. «Чего ты привязался? Друзья мы с ним!» Карыч впился взглядом в мага, склонив голову на бок. Маг, подтверждая мои слова, закивал, но старый склочник велел. «Не врать! Смотреть в глаза!» «Карыч!» — возмущенно отдернула я его. «Я ему тут подарки принесла, а он склоки устраивает. К моему женишку ты так не привязывался!» «Дура!» — вспомнил мое прозвище «Страж» и, тяжело взмахнув крыльями, поднялся над заветным лесом, повелев за облачных высот. «Васька, подарки прихвати!» Василиск потерянно и заверещал, всем своим видом показывая, что не желает с нами расставаться. «Ты мне еще подерзи!» — рявкнул с высоты Карыч. «Ах так!» Закричала я, запустив руку в котомку. Вытащила первое попавшееся и, раскрыв Василиску пасть, засунула туда подарочек. Ваське понравилось, он сглотнул не жуя и понял, что началось веселье. Скормить огромный тюк вкусности этой орясины казалось минутным делом. Воспитанный мавкой Василиск был практически всеяден. Связнув с ладони горсть засахаренных фруктов, он радостно потянулся к кувшину с вином но тут же взвизгнул, потому что рассерженный Карыч тюкнул его в теме, заоров. «Мал еще! А ты, дура, смотри, что ребенку даешь!» Васька закрутился испуганным щенком, но тут появилась Березина и недовольно поинтересовалась. «Чего это Карыч разбушевался?» Мы с Вороном оторвались от мешка, который тянули друг к другу и увидели, что все обитатели заветного леса собрались на поляне и с интересом рассматривают меня, негодующего Карыча и Велия. Васька прогорцевал по кругу, ухо и гукая, рассказывая, какую я ему дала вкусную штуку и какой гнусный и жадный Карыч. — Здрасте! — поздоровался со всеми Велия. Березина чуть изогнула бровь. И, колыхнув грудью, довольно усмехнулась, заметив, как покраснел маг. Анчутком, многозначительно помолчав, сделал почему-то велию козу. Вдалеке дрогнула земля. Я услышала возмущенный рев Индрика. — Где этот? Гоните его в шею! — Ну вот и одно из ваших заветных желаний, молодой человек. Проговорила, появившись словно из ниоткуда, Гаргония а коровьи смерть, положив ему руку на плечо, мило улыбнулась. Я выпустила из рук мешок, злорадно отметив, как Карач, не ожидавший этого, катится в сугроб, и решила закатить грандиозный скандал, начав его словами. «Я что, не домой пришла? Что за представление?» Речь планировалась надолго. В конце я хотела притопнуть и объявить, что сейчас здесь все разнесу. Но древние — это вам не Феофилак Транквилинович, хоть он и волк огнезный. Не успел я сказать и двух слов, как оказалось в своей летней резиденции в компании Березины, Гаргонии и Корольей Смерти. «У, у А это у нас что, подарки? — обрадовалась Гаргония. Березина вытащила гранат и, закатив глаза, пожаловалась. — Как я соскучилась по югу! Помнится, в последний раз зернышко граната мне предлагал попробовать один бог и реба, но я отказалась. — Эй, а где Велий? — взвизгнула я. Коровья смерть, улыбнувшись, запустила обе руки в мою котомку и успокоила, сказав, что у них сейчас мужской разговор, в который мне лучше не встревать. — Какая прелесть! — Она вытащила блюдо и, повертев его в руках, поинтересовалась. — А что это? — Это волшебное зеркало, — буркнула я, занятая только думами о серьезном мужском разговоре, вернее о том, что останется после него от Велия и останется ли вообще. — Мне ваша помощь нужна, — и рассказала про поход в Змеево-Засеке. И кого решила оседлать? — послышался голос Карыча. Я резко развернулась и облегченно выдохнула. Вилли стоял живой и невредимый. Судя по довольно топочущему Ваське и панчутке, который колыхался за правым плечом Вилли, старый черт решил взять мага под свое покровительство. Правда, за стенами капища возмущенно трубил Индрик, требуя гнать Вилли в шею. Но я как-то сразу поняла, что самое страшное позади. — Здрасте! — опять поздоровался маг. А Гаргония ухмыльнулась. Удивительно вежливый молодой человек. — И вот это мои родственники! — печально объяснила я Вилю. — Во всей своей красе. — И многообразие! — добавил маг. — А что мы стоим? — подхватилась Березина. — Фрукты киснут. Стол организовался за считанные минуты. Карыч выркал в сторону Велия, но вкусности уплетал. Васька бурно изливал магу свои горести, тыкая когтем ворона. Перезина угощала Индрика, а единорог демонстративно не замечал мага. Я пыталась выведать у Велия, чего добивались от него Карыч, Анчутка и Индрик. Но он отмахивался, каждый раз ловко переводя разговор на другое. «Я пожаловалась на полгода ареста за небольшое веселье с первокурсниками». Древние заухмылялись, так как все принимали участие в издевательствах над учениками. Рассказала я, как покатала вук огнезмея прямо в школе, а еще про наведение порчи на веш, без применения магии. Ну и, конечно, похвасталась, что иду искать моровую деву. «Только у меня проблемы с транспортом», — призналась я. И от возмущения чуть не выпал из-за стола. «Какие проблемы?» «Ты только свистни, я тут как тут», — заголосил он. «Сверистелка у нее не отросла еще», — буркнул Карыч и пообещал, что сам отвезет меня куда надо и когда надо. «А вы это действительно можете?» — поинтересовался велий. «Я это... в том смысле, что габариты у вас неподходящие». В ответ на это Карыч спрыгнул на стол и заявил что он и покрупнее меня, богатырей, в утаскивал. А сколько он магов вновь спровадил, и перьев не хватит, чтоб подсчитать. «Только жить в человечьем лесу я не собираюсь. Надо придумать, как тебе меня вызвать». «И меня!» — заорал Индрик. Васька захлопал крыльями, подняв нешуточный вихрь. Показывал, что тоже желает катать меня. Гордая собой, я выложил на стол серебряный перстенек с прозрачным камушком. «Вот как станет камушек ярко светиться!» — сказала я, чувствуя себя сказочной феей. «Значит, я вас зовут».